Том первая, часть, пятая. Глава Первая. Совет. Рудольф и Клеманс мирно беседовали, пока Дарвиль во второй раз перечитывал письмо Сары. Лицо маркиза оставалось спокойным, лишь рука его заметно подрагивала, когда он чуть помедлив спрятал письмо в карман жилет. Я рискую еще раз показаться дикарем, сказал он с улыбкой. Рудольф но прошу у вас позволения, монсеньор, пойти ответить на это письмо, которое оказалось важнее, чем я думал. Я вас еще увижу сегодня. Боюсь, не смогу удостоиться этой чести, монсеньор. Надеюсь, ваше высочество извинит меня. Какой непредсказуемый человек, — весело сказал Рудольф. Может быть, вы, не сумеете его удержать? Я не осмелюсь и пытаться, — если вы потерпели в этом неудачу, ваше высочество. — Серьезно, дорогой Альбер, прошу вас, постарайтесь вернуться к нам, когда покончите с этим письмом. Если же не сумеете, обещайте уделить мне несколько минут утром. Мне так нужно вам многое рассказать. — Для меня это большая честь, ваше высочество, — ответил маркиз с глубоким поклоном. Он удалился, оставив Клеманс наедине с принцем. «Ваш муж чем-то озабочен», — сказал Рудольф маркизе. «Улыбка у него показалась мне вымученной». «Когда ваше высочество приехали, Дарвиль был глубоко взволнован и с трудом сумел это скрыть от вас. Может быть, я приехал не кстати? Наоборот, монсеньор». Вы меня избавили от продолжения трудного разговора. Каким образом? Я сказала мужу о своем решении установить между нами иные отношения, обещая ему поддержку и утешение во всем остальном. Наверное, он был счастлив. Сначала так же счастлив, как я, ибо слезы его, его радость, вызвали у меня такое чувство, какого я еще никогда не испытывала». В прошлом я думала, что мщу ему своими упреками, своей горькой иронией, грустное отмщения. Моя печаль становилась потом еще горше, и вот сейчас все переменилось. Я спросила мужа, собирается ли он сегодня выезжать. Он печально ответил, что останется дома, как это уже частенько бывало. Когда я предложила посидеть вместе с ним, если бы видели, как он изумился, монсеньор. Его лицо, всегда такое мрачное, вдруг озарилось. Ах, вы были тысячу раз правы! Нет ничего прекраснее, чем дарить нежданное счастье. Но каким образом эти доказательства доброты с вашей стороны привели к столь печальному окончанию вашего разговора? — Увы, сеньор, ответила Клеманс краснее. Я подала ему надежду на тихое счастье, которое могла подарить. Однако мои слова... Пробудили в нем гораздо более пылкие надежды, о которых я даже не думала, потому что удовлетворить их я не в силах. — Понимаю. Он вас так нежно любит. Вначале я была бесконечно тронута его признательностью, но затем была столь же напугана и ошеломлена его страстными речами. И, наконец, когда в порыве чувств он припал губами к моей руке, смертельный холод охватил меня, и я не сумела скрыть свой ужас. Я нанесла ему тяжкий удар, выразив таким образом, насколько невозможно для меня его любовь. Мне очень жаль. Однако маркиз, по крайней мере, сейчас убедился, что, несмотря на мое возвращение, может ожидать от меня только самой преданной дружбы, но не более. Мне жаль его, но я не могу вас порицать. Есть чувства слишком глубокие, священные, бедный Альбер, такой добрый, такой справедливый, и при этом с таким храбрым сердцем и такой пылкой душой, Если бы вы знали, как давно меня беспокоила его невыразимая печаль, хотя мне и не была известна ее причина. Что ж, подождем, время все рассудит. Постепенно он оценит по достоинству дружбу, которую вы ему предлагаете, и смирится, как мирился до сих пор со своим положением, не слыша от вас добрых слов утешения. Но теперь он будет слышать их все время, клянусь вам, монсеньор. А теперь подумаем о других несчастьях. Я пообещал вам благотворительное дело, похожее на захватывающий роман. Только что мне удалось выполнить мое обещание. — Так скоро, монсеньор? — О, я счастлива. — Да, мне просто необычайно повезло, когда я снял ту бедную комнатку на улице Тампль, о которой я вам говорил. Вы не можете представить, сколько интересного и странного я нашел в этом доме. Прежде всего, ваши подопечные... Из мансарды пользуются всеми благами, которые обещало им ваше посещение, хотя им еще предстоят жестокие испытания. Но не буду вас огорчать. Когда-нибудь вы узнаете, какие ужасные беды могут разом обрушиться на одну семью. Как же они, должно быть, благодарят вас? Они благословляют ваше имя. Вы помогли им от моего имени, монсеньор, — чтобы добрая помощь показалась им слаще. Кроме того, я всего лишь исполнял ваше обещание. О, я пойду к ним и расскажу всю правду, чтобы они знали, кто их истинный благодетель. Не делайте этого. Вы знаете, у меня в этом доме комната, и вам следует опасаться новых трусливых козней, ваших и моих врагов. К тому же Морели сейчас ни в чем не нуждаются. Подумаем лучше о нашем деле. Речь идет о бедной матери и ее дочери, которые жили раньше в полном достатке, а теперь, в результате подлых интриг, доведены до последней крайности. Несчастные женщины, где они живут? Я этого не знаю. Но как же вы узнали об их беде? Вчера я побывал в Тампле. А вы знаете, что такое Тампль, Маркиза? Нет, монсеньор. Это очень забавный с виду базар. Я отправился туда купить кое-что... «С моей соседкой с пятого этажа». «Вашей соседкой?» «Я же говорил, что снимаю комнату на улице Тампль». «О, я забыл, монсеньор. Эта соседка — прелестная маленькая грезетка, зовут ее Хохотушка, и она в самом деле все время смеется, и у нее никогда не было любовника. У грезетки и такая добродетель. Тут дело не только в добродетели». Она ведет себя так скромно, потому что на любовные интрижки, как она сама говорит, у нее просто не хватает времени, потому что ей приходится шить по двенадцать-пятнадцать часов, чтобы заработать двадцать пять су, на которые она живет. Она может жить на такие гроши еще как Она даже позволяет себе роскошь держать двух птичек, которые едят больше, чем она сама. У нее удивительно чистенькая комнатушка, и сама одевается очень мило и кокетливо. Жить на 25 су в день — это какое-то чудо. Да, настоящее чудо порядка экономности, трудолюбия и практической философии, можете мне поверить. Поэтому я вам ее рекомендую. Она говорит, что очень неплохо шьет. Впрочем, вам совсем не обязательно носить сшитое ею платья. Завтра отошлю ей заказ, бедная девочка, жить на такую ничтожную сумму, которую мы бы даже не заметили. Ведь при нашем богатстве на малейший каприз мы тратим в сто раз больше. Значит, вы не забудете мою маленькую подопечную? Прекрасную. Однако вернемся к нашему приключению. Итак, я отправился с мадемуазель Хохотушкой в Тампль кое-что купить для ваших бедняков из мансарды. И там, совершенно случайно, в ящике старого секретера, выставленного на продажу, я нашел черновик письма, в котором неизвестная женщина жаловалась третьему лицу, что ее с дочерью довел до полной нищеты обманувший ее доверенный нотариус. Я спросил у торговки, откуда этот секретер. Он был частью скромной мебели, которую продала молодая дама, очевидно, оставшаяся без всяких средств. Эта женщина и ее дочь, по словам торговки, с виду были из хорошей семьи и гордо переносили свою нужду. — И вы не знаете, где они живут, монсеньор? — К сожалению, нет. Пока не знаю но я приказал барону Грауну отыскать их и, если нужно, обратиться в полицейскую префектуру. Вполне возможно, что мать с дочерью, лишенные всякого состояния, нашли себе прибежище в каких-нибудь жалких меблированных комнатах. Если это так, у нас есть надежда на успех, потому что хозяева таких домов записывают каждый вечер постояльцев, которые прибывают к ним днем». Какие странные стечения обстоятельств! — с удивлением сказала госпожа Дарвиль. Как это увлекательно! Но это еще не все. На углу черновика из старого секретера сохранилась такая строчка — «Написать герцогине де Люсене». «Какое счастье! Может быть, мы что-то узнаем от герцогини?» — живо воскликнула маркиза, затем со вздохом добавила. «Но мы не знаем имени этой женщины. Как описать ее, герцогиня? Надо спросить ее, не знает ли она еще молодую вдову с благородным лицом, у которой есть дочь шестнадцати-семнадцати лет по имени Клер. Я сейчас вспомнил это имя. О, ее зовут так же, как мою дочь. Мне кажется, это еще одна причина заняться судьбой несчастных. Я забыл вам сказать, что брат этой вдовы покончил с собой несколько месяцев назад. «Если герцогиня знает эту семью, — чуть подумав, — продолжила госпожа Дарвиль, таких сведений будет вполне достаточно, чтобы пробудить ее память. К тому же трагическая смерть несчастного должна была поразить герцогиню. Господи, мне не терпится поскорее ее увидеть. Я напишу ей вечером записку, чтобы наверняка повстречаться с ней завтра утром» что бы могли быть эти женщины? Судя по тому, что вы о них знаете, они должны принадлежать к высшему классу общества и вдруг оказаться в такой нужде. Увы, для них подобная нищета должна быть ужасно вдвойне. И все это благодаря гнусному обману нотариуса, отвратительного вора и мошенника, за которым я знаю и другие преступления, некоего Жака Феррана. Но ведь это нотариус моего мужа. — воскликнула маркиза. — Он же нотариус моей мачехи. — Нет, вы ошибаетесь, монсеньор. Его все считают честнейшим человеком на свете. А у меня есть доказательства обратного. Однако прошу вас никому не говорить о моих подозрениях, вернее, о моей твердой убежденности относительно этого негодяя. Он столь же хитер, сколь преступен. И чтобы сорвать с него маску, мне нужно, чтобы еще несколько дней он верил в свою безнаказанность. Да, это именно он разорил несчастных женщин, нагло отрицая, будто получил от них на сохранение значительную сумму, которую ему, по всей видимости, вручил брат этой вдовы. Значит, эта сумма была все, чем они располагали. Какое низкое преступление!» «Да, подобные преступления не могут оправдать ни нужда, ни страсть», — воскликнул Рудольф. «Часто голод толкает человека на воровство, жажда мести на убийство, но этот нотариус, и без того достаточно богатый человек, завоевавший в обществе репутацию почти святого, обладающий характером, который вызывает, внушает доверие, этого человека толкает на преступление только холодная и неумолимая алчность». Убийца убивает только однажды и мгновенно своим ножом, а он убивает вас медленно, заставляя терпеть все муки отчаяния и нищеты, в которые он вас постепенно погружает. Для такого, как этот Фиран, нет ничего святого, ни сиротское наследство, ни сбережения бедняка, собранные с таким трудом. Вы ему доверяете золото, а перед золотом он не может устоять, и он вас обворовывает. Из богатого и счастливого человека злая воля этого мерзавца превращает вас в несчастного бедняка. Ценой лишения и тяжкого труда вы обеспечили себе к старости кровь и кусок хлеба. Злая воля этого человека лишает под старость вас и хлеба, и крова. И это еще не все. Подумайте об ужасных последствиях этого гнусного воровства и обмана. Если вдова, о которой мы говорим, умрет от горя и отчаяния, ее дочь, молодая и красивая, без всяких средств и поддержки, привыкшая с детства к достатку и совершенно неспособная по своему воспитанию зарабатывать себе на жизнь, скоро окажется перед страшным выбором бесчестие или голодная смерть. Стоит ей однажды оступиться, упасть, и она навсегда пропала, обесчещена, опозорена. Своей кражей Жак Ферран убил мать и сделал проституткой дочь. Он убил тело матери и душу дочери, и это, повторяю, не сразу, как обычный убийца, а постепенно, медленно и жестоко. Клеманс никогда еще не слышала, чтобы Рудольф говорил с такой горечью и возмущением. Она слушала молча, пораженная его суровым красноречием, которое изобличало его непримиримую ненависть козлу». Извините меня, — продолжал Рудольф, немного помолчав, — но я не мог сдержать негодование при одной только мысли о страшной участи, которая ожидала ваших будущих подопечных. Ах, поверьте, никогда нельзя представить, какие последствия влекут за собой разорение и нищета. «О, наоборот, благодарю вас, монсеньор. Ваши ужасные слова только усилили, если это, возможно, мою жалость и сочувствие к несчастной матери. Увы, она, должно быть, больше всего страдает за свою дочь. О, как это страшно! Но мы их спасем!» Мы обеспечим их будущее, не правда ли, монсеньор? Слава богу, я достаточно богата. Правда, не настолько, как я бы желала сейчас, когда увидела новое применение моим средством, но если понадобится, я могу обратиться к Дарвилю. Я постараюсь сделать его таким счастливым, что он не сможет отказать мне в моих новых капризах, а я предвижу, что подобных капризов у меня будет немало. Вы сказали, что наши подопечные... Гордые. За это я их еще больше люблю. Гордость в несчастье свидетельствует о возвышенной душе. Я найду способ спасти их так, чтобы они подумали, будто обязаны своим спасением моему благодеянию. Это будет непросто, но тем лучше. О, у меня уже есть одна мысль. Вы увидите, монсеньор, увидите, что у меня достанет ловкости и тонкого такта. Я уже предвижу... «Самые изощренные комбинации в духе Макиавелли, с улыбкой сказал Рудольф. «Но сначала надо их отыскать». «Не знаю, как я дотерплю до завтра. Повидав герцогиню Люсене, я отправлюсь на их прежнюю квартиру, распрошу всех соседей, увижу все своими глазами, соберу все сведения. Я готова даже назвать себя, если понадобится». Мне так хочется самой, без чужой помощи, добиться желанных результатов, и я их добьюсь. Это такое волнующее и трогательное приключение, бедные женщины. Мне кажется, они мне становятся еще ближе, когда я думаю о своей дочери. Взволнованный ее милосердным порывом, Рудольф с грустью думал об этой двадцатилетней женщине, такой прекрасной, любящей, которая старается в благородных заботах о других позабыть о своем собственном горе и домашних невзгодах. Глаза Клеманс сверкали, щеки слегка порозовели, живость движений и слов придавали еще большую привлекательность всему ее очаровательному облику.